Воду верно сичь приходится, но обещают и воду на дом. Что и говорить, жизнь настала облегченная. Пришел с работ, умылся, и можешь полеживать, в потолок поплевывать. Никаких тебе забот, никаких переживаний. Только при этой облегченности себя чувствуешь, как не во весь свой вес. Без твердости и надежности. Вот любому дурному ветру ничего не стоит подхватить тебе и сорвать. Ищи потом где есть какая-то противная неуверенность из-под тишка. ты точно, точно. Ты это или не ты? А если ты, как ты здесь оказался? Ничего, привыкнуты к этому. Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою. Она как вошла в дом! В квартиру теперь над говорить, не в дом. Как вошла? Пахнула, увидав сверкающую игрушку, электроплиту, цветочки-лепесточки на стенах, которые белить, оказывается, не надо, шкафчики, вделанные внутрь, да еще ванную с кафелем, а в ней сидяк, пока, правда, без воды и бездействующий, да еще зелененькую и веселенькую, с одной стороны полностью застекленную веранду, будто тут всегда и была. В день освоился, сбегал к соседям, как у них... Взяла с распоряжаться, что куда ставить, что не стыдно из имеющейся мебелишки привести а что придется покупать. Раскинула, где можно вырыть подвал и как расширить кладовку. Носила с разгоряченной, суматошной, предовольная И готова была, кажется, приковать себя к этой квартире. А это же деревенская баба. С князьями до да дворянам не с Красивой жизни нюхал. Да вот поди ж Откуда что и взялось Как жареный петух одно место клюнул. Для бабы верно, заманка. Красиво, чисто, не носится, Как горелая садора на кухню. И обратно, все здесь, все под руками. У Сони к тому же две сестры в Иркутске. Одна, выйдя замуж за человека расторопного и удачливого, работающего по снабженческой части, жила, как барыня в квартире своей, чёток не имела, и Соня немало ей завидовала. Приезжая из города, когда удавалось туда вырваться, недобро смотрела на ухваты до да чугунки. Однажды попробовала сманить в Иркутской Павла, ей там наградились три короба, как хорошо, да ладно, культурно, да уважительно, своя по снабженческой части псулил пристроить куда-то его, Павла, она ты растаяла, поддалась, полетел чуть не укладываться. Павел тоже едва не дрогнул, потому что как раз пошли слухи о сдоплении, и переселяться куда-то все равно предстояло, но сдержался. В городе и тем хорошо. Кому город хорош? А кого матшка деревня взрастила, до старости довела, сиди уж не рыпись. А вышло, что ехать в город ни к чему. Город сам сюда пожаловал. Теперь и Соня могла успокоиться, а то нет, нет, да попрекала мужика. Из грязи вывезли, в князи пошли. Потихоньку да помаленьку жизнь притрется, человек приспособится, иначе не бывает. Нарежет потом где-нибудь на остатках старых полей землиц под картошку. Все не завезешь, как ни старайся. Спохватиться ж ты без коровы трудноват. На общественные стадо надейся свою коровку держи, и как великий дар дадут позволение. Держи, кому надо, городи, коси. Пурхайся с темна до да темна, ежели нравится. А верн понравится уж далеко не всем. Уж другую привычку народ возьмет. Им легче. Соне сейчас вот ничего больше не надо. Он приспособится. Но Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее чужой рай. Привезут ее...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 Возить. Петруха у Катерины, как и следовало ожидать, на другой же день после пожара убрался, и вот ж неделю не давал о себе знать, и корки хлеба матери не оставил. Катерина жила на Дарьиных чаях. Последняя мучонка в кладовке сгорела. Ничего вроде в доме не было. Осталось разбираться после огня. То сгорело, это сгорело. Больше всего убивалась Катерина по самовару. Она переходя к Дарье не думал, конечно, о пожаре и оставил самовар до другого дня после разгребла в зале только плавленый медный слиток. Петрух гармонь свою безголосый не забыл вынес, а заслуженный, вспоивший, вскормивший его самовар кинул. Без него его вся сиротела Катерина. Она все еще не теряла надежды, что Петруха остепенится, устроится на работу и возьмет ее к себе. И о она вздыхала, представляя, что дом у них будет, а самоваров дому не будет, теперь их не делают, нигде не возьмешь. Стол без самоварного возглавит ж не стол, а так. Кормушка, как у птицы зверей, ни приятности, ни чинности. Из веку почитали в доме трех хозяев — Самого ну, кто? Главный в доме? Русскую печь и самовар. К ним подлаживались, их уважали, без них, как правило, не раскрывали белого дня, а с их наказа и почина делались все остальные дела. Теперь одним разом не стало у Катерины. Ни дома, ни самовара, ни русской печки. Она, печь не сгорела. Потрескавшаяся и раскрытая, торчала на пелище, как памятник. Да белый свет, что ли, ею обгревать Хозяина у Катерины после отца не было никакого.